Но до этого еще далеко, — резко ответил бывший живодер. Дон Хулсто понял, что его предложение не одобрено, и решил поискать другого пути. «Может, сеньора Магдалена окажется сговорчивее», — сказал он про себя. «Поговорим с нею». И он тут же переменил тему разговора. Вскоре Дону Хуста представился случай оказаться наедине с матерью Хули, и он не упустил его. Сеньора, начал он, — «на матери лежит серьезная забота о будущем детей, особенно когда в доме имеется дочь». «Да, и эта забота не дает матери покоя в последние дни ее жизни», — ответила сеньора Магдалена. «По счастью». Вам еще далеко до последних дней. Почему вы так думаете? В вашем возрасте, сеньора, и с вашим завидным здоровьем вы можете спокойно жить в полной уверенности, что будущность вашей дочери обеспечена. Как знать, сеньор? Что вы, сеньора, хули красивая девушка с прекрасными качествами. К тому же вы дали ей блестящее воспитание. Хулии цены нет. Благодарю вас. Вы слишком к ней милостивы. Она этого вполне заслуживает, сеньора. Почтенный, разумный богатый человек будет счастлив назвать Хулию своей супругой. О, таких партий немного. С давних пор существует привычка жаловаться на то, что мужчины, подходящие для Священного Союза, Встречается якобы крайне редко. Между тем, во все времена браки заключались и продолжают, и нынче заключаться. Девицы любят твердить, что среди нынешних мужчин не найти хороших и верных мужей, и притворяются будто по собственной воле, а не за недостатком женихов остаются в старых девах». Все вокруг делают вид, что верят этим сказкам. В глубине же души готовы биться об заклад, что любому покупателю удастся по сходной цене приобрести сокровищ. Словом, одна половина рода человеческого успешно обманывает другую. Невинный обман продолжает существовать из поколения в поколение. Он переходит по наследству от отцов к детям, а цене измена стараются... И сами поверите детям внушить, будто таково истинное положение вещей. Эта явная ложь не вводит людей в заблуждение, но и никого не смущает. Так женщина, желая себя украсить, румянец щеки, и все любуются ее прекрасным цветом лица, отлично зная, что дело не обошлось без помощи румян. Дон Хуста, не утруждая себя философскими рассуждениями подобного рода, начал непосредственно с того, с чего начали и мы, то есть с брака, решив, что для достижения цели надо прежде всего ввести в заблуждение мать девушки. «Ах, сеньора», — воскликнул он, — «найти выгодную партию для вашей хулии весьма просто». Ведь кроме ее личных прекрасных качеств имеется еще одно немаловажное обстоятельство. Какое же, сеньор Дон и Ее семья, сеньор. Ее семья? Вот именно. Когда мы, мужчины, собираемся соединить свою судьбу с девушкой, мы больше всего задумываемся над тем, в какую семью мы входим. Могла ли эта семья преподать достойный пример нашей будущей супруге, но ну и прочее? Вы понимаете меня, сеньор? Да, сеньор. Так вот, ваша дочь располагает еще тем преимуществом, что вы, сеньора, поверьте, я вам не ищу, что вы одна из самых уважаемых дам, которых я когда-либо знал». Но, сеньор, я почел бы за счастье принадлежать к вашему семейству, сеньор. Много чести для нас, сеньор. Поверьте, сеньора, я был бы бесконечно счастлив, если бы вы разрешили мне просить руки вашей дочери. Но, сеньор Дон Хуста, вы ее так мало знаете. и Вполне достаточно, сеньора. Я свободен, богат». «Еще не стар. В Мехико вы можете справиться обо мне и о моих родителях,